Глава третья Проснулся от выстрелов и криков, только начало светать. Разрозненные крики слились в многоголосый ор, лязг металла, редкие выстрелы и такое знакомое «Аллах Агабар. Шум схватки стал заполнять весь основной лагерь. Началась самая страшная фаза боя — резня. И горе тому, кто побежал. Со стороны, где ночевала моя полусотня, раздался нестройный залп и далее по готовности. От основного лагеря побежала толпа. Солдаты, поддавшись панике, бежали на нас. Моя банда, или гвардия, пять человек. Аслан и Саня стояли вокруг, готовые прикрыть в случае опасности. Все просто и ясно. Если эта бегущая толпа сомнет нас, всем хана. Стою спокойный и сосредоточенный. Кто бы знал, чего мне стоит это спокойствие? не наигранное и показное спокойствие человека, понимающего, что происходит, и главное, что делать дальше. — Чего стоим? Остановить этих баранов и в штыковую! Выполнять! Вытянулись жидкой цепью, стали останавливать бегущих. На меня набегает солдат с круглыми глазами, в которых плещутся страх, отчаяние и больше ничего. Сходу отвешиваю ему оплеуху. Кажется, сосуд лопнул. «Штык примкнуть и за мной!» Следующим оказался Унтер. Затормозил, увидев меня, взгляд осмысленный. «Унтер, мать твою, куда бежим?» Спросил я обычным голосом. «Останавливай бойцов и строй шеренгу! В атаку пойдем!» С трудом, с криками, пинками, оплеухами и матом. «О, великий и могучий русский мат! Это наше все!» Хотя в этом времени он не так разнообразен, как в нашем. Стало что-то получаться. К формирующейся шеренге, жидкой и малочисленной, стали присоединяться солдаты по одному, двое, группами. Среди хаоса появился островок стабильности, и все паникующие стали присоединяться, видя в нас спасение. Горцы, преодолев сопротивление, стали выскакивать перед нами. В шеренге стояло больше семи десятков солдат, и продолжали присоединяться солдаты, торопливо примыкая штыки. Дальше тянуть не было возможности. Горцы перешли в атаку. Вышел в середину шеренги. Сбоку Аслан и Саня, остальные в шеренге. — Несы, славяне! Прорвемся! — В атаку! Ура! Стреляю из пистолета в бегущего на меня. — Готов. Выхватываю шпагу в левый кинжал и понеслась душа в рай. Все остальное пропало. Мир сузился до круга в пять метров в диаметре. Режу, колю, рублю. Хрипы, стоны, звон стали. Краем глаза вижу, как справа рубится аслан турецким клычом. Слева — Саня. Они прикрывают, а меня несет. Руки сами делают все, что необходимо. Начинаю чувствовать усталость. Махать железом 10 минут, да еще в таком темпе, очень непросто. Пространство вокруг очистилось, и в этот момент передо мной появился просто гигант. На голову выше меня, в большой папахе, лицо, почти полностью заросшее бородой. Черкеска порвана и порезана в нескольких местах. Он что-то орет и наносит рубящий удар. Слить его не получилось. Я просел и руку пронзила боль, но клинок выдержал удар. Гигант занес шашку для следующего удара. Я понимаю, что не успею выставить защиту, правая рука онемела. Рывком сблизился с противником почти вплотную, и левой нанес удар кинжалом снизу вверх, в печень, и еще провернул. Слышу рев боли, ответки не жду. Такая боль парализует. Вдруг удар по голове слева, и темнота. Не мгновенное, а постепенное, нарастающее. Где-то на самом краю сознания слышу «Командира убили!». Успеваю подумать. Не дай бог опять паника начнется. Понимаю, что не убит, а ранен, но от этого легче не стало. Окончательно теряю сознание. Пришел в себя от чувства, что кто-то мокрой тряпкой протирает лицо. Сознание выплывает из вязкого тумана. Слышу отрывочно доходящие до меня слова и резкий неприятный запах крови. Он забивает все остальные запахи. Нет, еще запах жженного пороха. Кислый и вонючий. Сава, как он?» — голос Андрея. «Дышит, только кровью весь залит». Не пойми его, а ли этого борова. Пытаюсь открыть глаза, но не получается. Отчаянный страх потери зрения приводит в чувство, и я хочу руками очистить их. Попытка сесть вызывает волну тошноты, и рвотный позыв выворачивает пустой желудок. Несколько раз меня скручивает. Чего рот разявил! Держи за плечи! Орет сава на кого-то. Жив, командир, жив! повторяет радостно он. «Ты блевани, командир, не держи!» Наконец меня отпустило. «Что с глазами? Не могу их открыть!» «Так то кровь на лице спеклась, вот и слиплось все! Сейчас умоешься, все наладится!» Я сидел и старался не делать резких движений, лишенные возможности видеть. «Аслан, давай быстрее воду тащи!» Слышу, кто-то торопливо приблизился. «Слава богу, живой!» Голос Андрея дрожит от волнения. — Чего разорался? Убили! Чурка с ушами! — Как этот Боров подмял под себя командира, вот испужался я! Виновато оправдывается Саня. — Принес! Вода! — запыхался Аслан. Сава пытается умыть меня. — Я сам! — нащупал руками ведро и щедро плеснул на лицо холодной воды. Сразу полегчало. Головокружение отступило, проснулась жажда. Промыл глаза, и свет резанул по ним. Оглядываюсь кругом и вижу радостные лица Саввы, Андрея, Аслана, всех моих ближников. Пошатываясь, пошел к ручью помыться. Все двинулись за мной. — Вы что, собрались и по нужде со мной ходить? А ну, брысь делами заниматься! Достаточно Савы и Аслана. Позже доложите. Снял одежду, которая сильно пропиталась кровью, И стал мыться, тщательно смывая запекшуюся кровь. Холодная вода хорошо освежила, привела в чувство. Ощупал голову и обнаружил большую шишку на левой стороне темени. Видимо, когда я нанес удар кинжалом, противник от боли рефлекторно резко опустил правую руку с шашкой и ударил меня по голове медным оголовьем рукояти. Учитывая его силу, удар получился не слабый. Прикосновение к гематоме вызвало боль, заставив морщиться. — Рассказывай, — обратился я к Саве. Когда ты упал, а этот кабан на тебя повалился, Саня как заорет, командира убили. Я и Берюк рванули к тебе. Оттащили тушу, смотрим, вроде ты живой. Тут горцы насели, пришлось махаться с ними. Туго совсем пришлось. Неожиданно выскакивает хорунжий с полусотней — «Глянул на тебя всего в крови, как заорет Ур! -р -р, и вломились наши, да так, что не выдержали горцы, побежали». «Наши потери?» Напряженно жду ответа. «Убитых нет, командир. Трое сильно поранено. Остальные несерьезно. Не считали пока». Радостно улыбается Савва. «И шо капитана, что Давича сидел с тобой, ногу порезали? Там их фелшер в шатре пользует». Самочувствие мое более-менее пришло в относительную норму. — Сава, охранение выставили? — Все, кто поцелее. Остальные возле кухни гуртуются. — Да ты не переживай, командир, там Харунджи командует. — Аслан, придави камнями, пусть отмокает. Скорую помощь тащи, будем лечить страждущих. — Сава, воды накипятите побольше. Все ранения бойцами получены во время ближнего боя. Раны в основном резанные. Была надежда, что заживут без осложнений. Самыми серьезными были глубокий порез груди у Бочкарева и плеча у Андрея. Обработал все мелкие раны и ушибы, зашил рану Андрея. Зашиваю самую серьезную. — Это хорошо, Бочкарев, что рана на груди, а не на заднице. — Чего хорошего, командир? — морщится он. В бане все увидят шрам и поймут, грудью бился Бочкарев с супостатом. Герой. Девки захотят за такого казака замуж. А если на заднице шрам, что люди подумают? От горца бегал, тот и подранил в неудобное место. Все стали смеяться. — В таком разе, ладно, пущай будет. Пытался подавить смех Бочкарев. Решил проведать капитана. В основном лагере царят бардак и уныние. Шувалова нашел лежащим перед штабным шатром, стороны которого были приподняты, образуя навес. Вокруг лежали, сидели раненые, дожидаясь своей очереди. Перевязкой занимался молодой парень в очках, классический батан. Здравствуйте, Александр Константинович. — Петр Алексеевич, как я рад видеть вас в здравии! А то прошел слух, что вы убиты. — Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Не помню, кто сказал. — А голова перевязана. — Бандитская пуля. — Давайте, показывайте, что с вами приключилось. — Давно повязку наложили? — Часа два назад. Разрезал повязку, и в этот момент ко мне кинулся медикус. — Что вы делаете? Прекратите, я вам говорю! Не обращаю внимания. Его перехватывает Бирюк. Нежно, но крепко. — Да вы не переживайте, господин Фелшер. Наш сотник почище всякого доктора врачует. — Выйдите, вон, а раненых! — Но позвольте! — пытается вырваться фелшер из рук Паши. — Бесполезно. — Паша, отпусти господина Фельдшера! Он остановился и, заметив мой набор юного врача, стал наблюдать за моими манипуляциями. Очистил рану, промыл серебряным шприцем с волшебным раствором, зашил, вставил турунды, наложил повязку. — Вот и все, господин капитан, а вы боялись. — Позвольте обратиться! — засуетился в юноше со взором горящим. — Не позволю. Все потом, займитесь ранеными. — Вестовой! — Я ваш благородие! Передо мной вытянулся солдат. — Быстро собери мне всех офицеров, кто остался, унтеров и фельдфебелей! — Слушаюсь! Самое страшное в армии — это демократия, которая подразумевает свободу выбора. Следующий этап — бардак и анархия. Собрались подпоручик, прапорщик... Два фельдфебеля, семь унтеров. Подпрапорщик-артиллерист и старший фейерверкер. Два казачьих сотника с вахмистрами. Смотрю на них тяжелым взглядом. Неожиданно гаркнул. — Смирно! Моя команда прозвучала так грозно, что даже берюх со сланом вытянулись в струнку. — Вы что, мать вашу, позорить меня вздумали перед этой бандой отморозков? На меня смотреть! Как самый умный принимаю командование на себя! Вбейте себе в мозг, пластуны не сдаются. А вы теперь с нами, следовательно, о сдаче нет речи. Слушай мой приказ, подпоручик. Организуйте оборону углом в ту сторону, с возможностью быстрой переброски солдат по необходимости. Вы, сотники, стоите на левом фланге в пешем строю. При необходимости нанесете удар. Конно, когда я скажу. Пластуны на правом фланге будут маневрировать в зависимости от обстановки. Выставить караулы и быть готовыми к отражению удара. «Навести порядок в лагере. Горцев вынести перед позицией и уложить в ряд аккуратно. Наших похоронить в братской могиле. Вопросы?» «А что с погибшими офицерами делать?» «Похороните в отдельной могиле. Все, выполнять». В лагере поднялась суета, все активно задвигались, слышны команды, матюки, не с целью обидеть, а смазать трудные участки. Интонация другая. «В армии так». Если личный состав не знает, что делать, он теряется в пространстве. Но при получении четкого приказа и сроков исполнения жизнь обретает смысл и направление движения. Вечером командиры доложились о проделанной работе. В бою погибли подполковник Гапнер, командиры обеих рот, подпоручик и прапорщик, три унтера и восемьдесят девять нижних чинов, У артиллеристов командир батареи и двое из орудийной обслуги. Казаки потеряли семерых, у нас только раненые. Горцы потеряли сто двенадцать человек, сколько раненых неизвестно. Проверял линию обороны. У пушки правого фланга суетились артиллеристы с подпрапорщиком во главе. — Вы еще не закончили подпрапорщик? — Никак нет, все готово. В обслуге не хватало двоих, выделились солдат, обучаю. «Это правильно. Как зовут вас, подпрапорщик?» «Виктор Губанов, господин Сотник». «Хорошее имя. Завтра очень многое будет зависеть от тебя, Виктор. От твоей меткости и быстроты. Я не подведу, господин Сотник. Надеюсь на тебя». «Обхожу дальше». Зацепил ухом разговор солдат у костра. «Семь человек. Видно, с одного котла питаются. Встал в тени обозной фуры». — А правда, что сотник с чертом водится? — спросил молодой солдат. — Фу ты, дурень! На ночь глядя нечистого поминаешь. Все закрестились. — Ты где Васька этой дурости наслушался? — Так а, казаки меж собой говорили, а я услышал. Сказали, что горцы сотника шайтаном Иваном кличут, и он их столько перерезал, без счета. Когда в атаку пошли, я рядом с ним был. — Ох, лют сотник! — — Как давай резать, а глаза звериные смотреть страшно. Не знаю, скольких он поубивал. А пластуны его кинулись, словно волки, и рычат под — высказался пожилой солдат. — Ладно, будя вам наговаривать страшилки всякие, я вот что скажу, с таким командиром и помереть не страшно. Не знаю, как вы, а я в плен не дамся. Видал, как нехристи измываются над пленными. Лучше уж в бою смерть принять. Достойно, чем баранам трясущимся. А мы с таким командиром накрошим их немало. Не дадут нам горцы спуску, а после такого...»